Глава 19 До самого утра я просидел у окна своей комнате. В холодном стекле дрожал слабый огонек моей свечи, единственный в окружающей темноте. В это время года ночи особенно долгие, и мне казалось, что густая непроницаемая мгла навсегда поглотила этот мир. Завернувшись в шаль, я бездумно наблюдала, как за окном заново рождались на свет очертания деревьев и ровные контуры крыш. Мир потихоньку светлел, а у меня на душе царил все тот же мрак. Как только рассвело, я оделась потеплее и вышла в сад. Туман, похожий на холодный серый пот, оседал на перелах крыльца, леденил руки. Гроссвин-стрит в этот ранний час была сонной и тихой, только откуда-то издалека доносились крики молошниц. На скамейке под яблоней я заметила знакомую спину, обтянутую форменным серым сукном. Похоже, у Олтера тоже не спалась в эту ночь. Она мне отказала, печально сказала он в ответ на мое приветствие. Мне не требовалось уточнять, кто именно. «Не иначе виноваты звезды», — вздохнула я. «Видно, время нынче не подходящее для любовных дел». Меллинг рассорился с Селиной. Тебя отшила Агата, и мне тоже не повезло. Я заметил, — угрюмо отозвался Нэт. У тебя дрожат руки и щеки красные, как вишни. Что случилось? Ночью вернулся фантерой и я почти что признался ему в любви. Нэт открыл рот и закрыл. Помолчав, я добавила грустно. Нас здесь не любят. Агата злится на тебя, а Кэнт, кажется, предпочел бы выпить зелья Амбрузиуса и превратиться в хотящий айсберг, чем прикоснуться ко мне хоть пальцем. Я представила, как они с Клариссой, словно две глыбы за льда и камня, будут дрейфовать по безупречно обставленным гостинам своего прекрасного дома, внушая почительную дрожь любому случайному гостю. Разве это жизнь? Уолтер некоторое время хмурился, потом осторожным тоном, каким обычно говорят с детьми и больными, лишенными разума, ответил. «Э, не, он вообще-то лорд». «Ты прав. Вчера я об этом как-то забыла». Между нами опять повесило молчание». Олечные молочницы продолжали зазывать покупателей с такой настойчивостью, что мне вдруг нестерпимо захотелось джина. Очень, кстати, вспомнилось поручение Фокса. Фокс предложил нам сегодня собраться в золотом лососе. Нед кемнул. Давно пора. Старик уехал, но это не значит, что мы должны бездействовать. мы напарник как-то приободрился. Я тоже стряхнулась. Уолтер прав, я слишком заигралась. Конечно, когда в твою жизнь в одночасье врываются... Нежнейшие шелка и изысканные явства – это кому угодно вскружит голову. Вчера я забыл до за такой степени, что едва не навязалась в любовнице графу. Кеннет еще проявил деликатность, что не начал смеяться прямо при мне. Куда подевался мой разум? Нужно срочно воззвать к нему и вернуть прежнюю Энни, которая прилежно трудилась в магистрате и была вполне довольна своей участью. И тогда, если мне повезет, когда-нибудь я выйду замуж, например, за скромного помощника-аптекаря». С тех пор, как мы с Амброзиусом стали свидетелями рождения Шайн, он взял с меня учить. Незаметно, из-под Он рассказывал мне о феере, обольстительных и опасных, об их мудрости и коварстве, о знаменитом крахморском кристалле, волшебном шаре из горного хрусталя, который невежественные крестьяне с острова Эрин использовали для лечения скота. Если положить этот шар в ручей и провести через него животных несколько раз, Можно было исцелить их от всех болезней. На мой взгляд, не самый плохой способ применения волшебного предмета. Амброзиус учил меня трем сильнейшим гаданиям – по воде, огню и глине. Он говорил, что есть три великих силы. Сила, что поднимается, огонь. Сила, что падает – вода. И сила, что таится в земле и хранит тайны мертвых – глина. Он рассказывал о калях вер, синелицы ведьми сногорья, о дружелюбных гоблинах с рудников, всегда готовых помочь заплутавшему путнику, если тот проявит учтивость, и о гораздо менее дружелюбных почитателях кровавой древней богини, умеющих послать за врагом летящий нож. Этот нож мог преследовать несчастного многие дни, и перед тем, как он пронзит жертву, та услышит в воздухе свистящий звук. Я приходила в обитель волшебника, когда у меня было неспокойно на душе. Правда, в последние дни я все чаще заставала там Элейн, И, несмотря на радушный прием, меня не покидало ощущение, что эти двое предпочли бы побыть наедине. Я даже подумывала прекратить свои визиты. Однако сегодня амброзиус сам позвал меня. Ты еще не передумала побывать на той стороне? Тогда будь готова через час. Честное слово, с нашим чародеем не соскучишься. Я даже заикаться начала от изумления. Ш что, прямо сейчас мы прямо вот так возьмем и поедем туда? Сегодня самый подходящий день. Осталось четыре дня до Йолля, первого праздника годового круга. «Скажи, леди Элейн, что ты вернёшься к вечеру и захвати с собой немного хлеба и молока», попросил волшебник и больше не стал ничего объяснять. Меня не удивило, когда Элейн захотела к нам присоединиться. «Давно пора выбраться на загородную прогулку. Сколько можно сидеть дома?» Заметим, что это говорил человек, который всё свободное время тратил на визиты к друзьям и походу по магазинам. но кроме последних дней», когда бунтовщики совсем распоясались. Тем временем Элейн придирчиво выбирала наряд для поездки. «Погода сегодня совсем неплохая». Я скосила глаза на окно, за которым сыпал мелкий холодный дождь, в со снегом. Видимо, наша с тетушкой представление о хорошей погоде разительно отличалось. Амброзиус сделал попытку избавиться от второй спутницы, но у него это вышло крайне неловко. «Дорогая Элейн, ведь нам придется ехать верхом». «Дороги за городом сейчас не годятся для колясок». Этим замечанием он только подлил масла в огонь, и Лейна с достоинством выпрямилась. «Позвольте заметить, сэр, что в камхе я до сих пор являюсь заметной фигурой в охотничьих кругах», – фыркнула она. «Я прекрасно могу проскакать хоть полдня, и, поверьте, вам не придется оживлять меня с помощью нашатрного спирта». Итак, дело кончилось тем, что мы отправились втроем. Амброзиос посоветовал нам одеться в зеленое, чтобы почтить обитателей дивной страны накануне их праздника. Для него и Элэйн оседлали гнедых лошадей, а я, разумеется, поехала на Шайн. «Запомните, что на той стороне нельзя верить глазам, слуху и даже памяти», предупредил волшебник, когда мы выехали за ворота. «Слушайтесь меня во всем и не отставайте ни на шаг». Напугав нас напоследок таким образом, он направил коня на север, к Гизелдонской заставе. Дорога была спокойной. Очевидно, в этот час бандовщики еще не выползли из трактиров, где они отмечали вчерашние успехи. Однако я заметила, что многие лавки были закрыты, а ставни на нижних этажах заперты на засов. На стоянках кэбов и паршезов было пусто, город затих, затаился. Не было слышно ни криков разносчиков, ни грохота телег. Редкие прохожие скользили, как тени, будто пугаясь звука собственных шагов. После заставы... Потянулись низкие дома-предместия, окруженные садами. Здешние болотистые почвы были достаточно плодородны, чтобы на них хорошо росли яблоки и сливы. Из-за частых оттепелей дорога так раскисла, что наши кони проваливались в грязь по самой бабке. Дождь продолжал сыпать, заставляя нас плотнее кутаться в теплые дорожные плащи. Свинцово-серое небо пригибало холмы к земле. Ветер переменился и дул с севера, неся с собой холод ледников. «Где то сейчас, Кеннет?» – тоскливо думала я, кутаясь в меховой капюшон. Под действием непогоды окрестности погрузились в сонную тишину. Летом пейзаж оживляла стайка гусей или пастух, стороживший овец на каменистых склонах. Сейчас не было никого, только бесприютный ветер метался и выл между холмами. Все было мертво и покрыто инеем. Дорога полого поднималась в гору. Я оглянулась. С этой высоты город открывался весь как на ладони. Панораму тёмных крыш и острых шпилей венчал огромный, круглый, как перевёрнутая чаша, купол собора. Вместо привычного крикливого шума сюда долетал лишь ровный монотонный гул. По замечаниям путешественников, похожий на рок от морских волн, разбивающихся каменистый берег. Сама я никогда не бывала на побережье, так что не могу судить. У меня захватило дух от перспективы города и просторного неба, обнимающего его сверху. В городе столько неба нечасто увидишь. Из грязных ущельев Кречи, стеснутых громоздящимися крышами и стенами, небо казалось бесконечно далеким. Неудивительно, что цели и стремления местных обитателей отличались некоторой приземленностью. «Энни!» — окликнул меня Амброзиус. «Если мы хотим вернуться засветло, нужно спешить». Вскоре ветер утих, зато в долине, по которой мы ехали, сгустился туман. Он разительно отличался от плотного горохового супа, в котором плавали улицы эшентауна Здешний туман серебристо искрился, и игриво льнул к нашим плащам, перешептывался с ветром и, кажется, даже напевал что-то. Выступавшие из тумана горбатые холмы нависали, как мрачные темные тучи. Миновав поворот, наши кони вступили в лесок, где росли ольха молодые дубки, шелестевшие остатками пожухлой листвы. Под копытами то и дело похрустывали раздавленные желуди. Белёсый туман висел между деревьями, будто рыбацкие сети, развешанные для просушки. Хотя Амбрузиус отмалчивался на вопросы, я всё равно догадалась, куда мы едем. Как-то раз он рассказывал мне, что дверь на ту сторону можно открыть, если выбрать подходящее место и время. В пяти милях к северу от города находился холм Гислы, или, как его чаще называли, холм Отшельника. Это место издревле почиталось священным. Холм венчала часовня, построенная на фунтаменте старого храма, а невдалеке от нее находилась пещера, или, вернее, углубление в земле, где когда-то жил святой старец. Проехав через лес, мы, наконец, увидели этот холм, высевшийся в некотором отдалении от остальных. Туман окружал его со всех сторон, создавая впечатление, что верхушка холма парит на облаке. «Похоже на волшебный остров в облачном море», прошептала Элэн, завороженная этой тихой красотой. «Остров». От этих слов искры вспыхнуло воспоминание об Инис-Авалон, чудесном яблоневом острове, о дивной земле, где никто не испытывает нужды, не бывает засухи и морозов, где вечно царит нерушимая гармония. Я изумленно взглянула на Амбрызуса. Тот довольно улыбался, прямо как кот, перед которым поставили миску сметаны». — Не может быть, — рвелось у меня. — Авалон же находится в Западном море, очень далеко, дальше, чем эрен На той стороне нет понятия далеко, — поправил меня волшебник. — Разумеется, мы не можем за два часа достигнуть Западного моря. Но в нужный день и час можно сделать так, чтобы Западный берег приблизился к нам. — Впрочем, ты права, это еще не Авалон, это только вход. Сказав это, он снова тронул коня, посылая его вперед. Мы въехали в серебристый туман, Я с трудом могла различить фигуру своих спутников, слыша только звяканье уприже и стук копыт. Таинственный холм тоже исчез из глаз, но его незримое присутствие чувствовалось постоянно. Он словно притягивал нас к себе. А волшебном острове было сложено так много историй, что хватило бы на целую полку книг по магии. Разные люди в разные времена дали ему множество названий. Его называли и «Инисвитрин» — «Стеклянный остров», потому что иногда он становился прозрачным, и сквозь него можно было различить звезды и облака. Хай Бресел, остров в морской дали. Эмайн Аблах. Амброзиус говорил, что каждому, кто его увидит, откроется иное. Меня охватило предвкушение чуда. Туман окружал холм так плотно, что о существовании деревни и его подножия я узнала только по лесу собак. Они, безусловно, оповестили всех о нашем появлении. В деревне при дороге Имелась даже харчевня с громким названием «Пещера Мерлина». Низкое здание, сложенное из грубого камня, стояло немного в стороне от дороги. Во дворе нас яростно облаял косматый пёс. Но хозяин, вышедший на шум, очевидно, знал Амбразиуса. Он приветливо кивнул нам, отогнал собаку и показал, где можно обиходить лошадей. от Отчего-то хозяин не выразил ни малейшего удивления, зачем троим путникам понадобилось карабкаться в туман на холм. Рассёдловая коня – Амбрузиес пояснил. Лошадей лучше оставить здесь. Боитесь, что сиды, живущие наверху, заплетут и запутают им гривы? Пошутила я, потрепав шайн по шелковым прядям. Волшебник остался серьезным. Вряд ли у нас будет время и возможность успокаивать испуганных животных. Это замечание заставило нас с Лейн умереть свою веселость. Мы укрыли разгоряченных коней, чтобы они не остыли, и задали им корма из сидельных сумок. За стеной конюшни шумел трактир. Здесь продолжалась привычная нормальная жизнь, а наверху нас ждала неизвестность. Мне не терпелось отправиться в путь. Обледенелая трава была еле различима сквозь туман, одевавший все вокруг. Зимнее солнце тщетно пыталось пробиться сквозь тучи, и мы двигались в слабом молочном свечении. Амброзий ушел последним. Оглянувшись, я увидела, что он сыплет на тропу позади нас соль, извисевшей на плече котомки. При этом лицо у него было такое сосредоточенное, что я не решилась спрашивать, зачем без толку переводить дорогой продукт. Волшебнику виднее. За крутым поворотом тропы я едва не вскрикнула, наткнувшись взглядом на смутно различимую фигуру в тумане. Оказалось, стоячий камень. Чуть поодаль торчал еще один. Они стояли, как часовые, поддерживая низкий серый свод небес. Я еще долго чувствовала спиной их взгляды. Говорят, что мир той стороны на первый взгляд не отличишь от нашего мира. Мы шли и шли. Вокруг простиралась все та же трава и валуны. Но, взглянув на небо, я вдруг заметила, что мутное солнечное пятно сменил узкий месяц. Он был похож на серебряный серп, отделяющий прошлое от будущего. Мы поднялись почти до самого верха. Сторожевые камни здесь торчали так часто, что походили скорее на волчьи зубы. Стоило нам шагнуть на вершину, как наступил рассвет, высветлив небо нежно-бирюзовой и розовой краской. От камней по снегу потянулись длинные синие тени. Я не могла понять, куда девалась часовня. Это странно, но она исчезла. Вершину холма покрывали лишь каменные колонны, заросшие боярышником и рябиной. Снег у их подножья был чистым, нетоптанным. В прозрачной тишине звучал негромкий приятный голос. Кто-то, невидимый, пел о волшебнике, искавшем яйцо морского змея на берегу, в полом камне, и о юной девушке, пленившей чародея нехитрым колдовством. Голосу вторила мелодия флейты. Амброзиус недовольно поморщился, бросив смущенный взгляд на Элэна. Мы стояли, как завраженные, а воздух вокруг был полон чар. Вдруг от одного из камней отделилась серая тень. — Мир твоему дому, чародей! — прозвучало слегка насмешливо. — Я знала, что однажды ты вернешься. Это было написано на звездах. Голос был другой, не тот, что недавно пел. Боли низкий и глубокий. Она выступила из-за камней, словно королева, окруженная преданными стражами. Невысокая, темноволосая, в пепельно-серых одеждах, сотканных из тумана. От каждого ее движения легкая накидка сверкала в лучах рассветного солнца. Сначала мне показалось, что она была расшита бриллиантами и жемчугом. Но, приглядевшись, я поняла, что это просто капли росы. «Госпожа моя королева», — поклонил сам Амбросиус, — «мы хотели засвидетельствовать тебе свое почтение». Уж мне-то не лги. Зеленые глаза незнакомки жестко сверкнули. Я знаю, зачем ты явился. Твое зелье и льденящая кровь не подействуют без последнего ингредиента. Тебе нужно перо птицы, которая в середине зимы строит гнездо в морской пене, которая своим пением может утешить волны и не боится прогнать от гнезда дракона. Перо птицы, которое можно достать только здесь, на Яблоневом острове. Мягко засмеявшись, королева Сидов подошла ближе, отводя ветки рукой. На голых и прутьях тут же завязались почки, брызнули белые цветы. По поляне разлился аромат весеннего сада. Повеяло теплом, звенели переливчатые птичьи рулады, будто синяя молния мелькнула среди кустов, и на ветку уселась крохотная верткая птичка. Оперение ее отливало синим металлическим блеском, словно рыцарские доспехи, а грудка имела ружеватый оттенок. По легенде, этот след на груди остался от встречи с драконом, опалившим храбрую пчугу своим огнем. Это был зимородок. Примечание. Про зимородков сложено много легенд, главным образом из-за того, что они ловко прячутся, и их гнезда очень сложно найти. Древние греки верили, что зимородки в период зимнего солнцестояния насиживают свои яйца прямо посреди моря устраивая себе гнезда, плавающие на наподобие лодок. Плиний писал, что боги из симпатии к зимородкам разглаживают на время их насиживания волны, так что морская поверхность в течение двух недель пребывает в полном покое. И действительно, море, особенно вокруг Сицилии, в дни Рождества становится удивительно тихим. Амброзиус не сводил горящего взгляда зимородка, а королева тем временем изучающе смотрела на него, склонив голову. «Вообще-то довольно самонадеянно с твоей стороны явиться на остров после того, как ты унес одно из его сокровищ», — продолжала она. В голосе звучали нотки гнева, но глаза искрились смехом. Судя по всему, ей было весело подначивать смущенного волшебника. Тот снова искосо взглянул на Элейн, будто заранее просил у нее прощения. Королева явно развлекалась. «Все, что я когда-то унес с летнего острова, было потом возвращено. Однако в этом нет твоей заслуги». Правильнее сказать, твоя пропажа вернулась сама, и была на тебя очень зла. Из тумана послышались смешки. За спиной королевы, прячась за камнями, колыхались смутные тени. В ними ищились рогатые головы, чьи-то руки, растрепанные волосы, сплетенными в них цветами. Любопытный народец сбился в стайку, чтобы поглазить на пришельцев. Я изо всех сил старалась не глазеть в их сторону. Но глаза мне не подчинялись, а сердце, казалось, готово было выскочить из груди. Была ли она среди них? Видела ли меня? Почему она оставила меня так надолго? Или все мои надежды – лишь нелепая фантазия, родившаяся из красивой сказки и парочки ночных кошмаров? Если не моя все еще в обиде на меня, пусть скажет об этом сама – С достоинством возразил Амброзиус. Королева отмахнулась. Подумаешь мелочь. Оставим это. Лучше расскажи нам, волшебник, что делается в большом мире, пока мы здесь придем лунный свет и воюем с летучими мышами. В ее голосе скопилась бессильная горечь. Словно по волшебству из земли вылезли невысокие округлые камни, на которые можно было присесть. Я думала, что они окажутся ледяными, из-под снега-то, но от них исходило тепло, как на исходе летнего дня. Из-за стоячих каменных истуканов выплыл лоскут тумана и опустился перед нами на снег. На этой импровизированной скатерти появилась посуда, достойная королевского стола. Чаша с блеснувшими на солнце рубинами, полная орехов. Спелые яблоки на золоченом блюде, узорчатые кубки с красным вином. «Угощайтесь!» Милостиво кивнула королева, показав мне на вазу с орехами. Как она догадалась, интересно, что я люблю орехи. Я отрицательно замотала головой, помня свои прежние ошибки, с Лайпстером. Элейн последовала моему примеру. А зря в жестких голосах близнул изумрудный свет. Орехи вам пригодились бы. В большом мире все как обычно, поспешно заговорил амброзиус пока ее величество не разгневалось. «Мы торгуем, строим, растим детей и воюем с соседями». «Овы, в мире нет мира!» – королева усмехнулась «Почему-то людей из-за узкого моря постоянно тянуло к нашим холмам. Казалось, она не горела желанием оказать помощь нашему волшебнику. Поэтому я решила вмешаться. В этот раз социлийцы могут и преуспеть, если смогут заполучить собственного дракона. Амброзиус делает все, чтобы им помешать. Вы должны помочь, Геннету!» «Что за вздор!» – пожала плечами прекрасная фея. Нельзя получить дракона, девочка, его можно только вырастить в себе, причем на это потребуется не одна сотня лет. Но, не знаю, фонтероев он получилось так хорошо и сразу, что проблема теперь только в том, чтобы загнать этого дракона обратно в подсознание. Королевня недовольно взглянула на меня, и глаза ее вдруг расширились. Я заметила, как блеснули драгоценности на ее груди, словно она пыталась держать прерывистый вздох. До этого момента мы с молчаливой Элейн едва удостоились ее беглого взгляда. «Хотя ладно», — улыбнулась она, — «ты меня убедила. Подойди же и возьми его, малышка». На ее ладони лежала синяя птичья перышко, яркая, как мазок синей краски. Я поспешил подойти, пока она не передумала. Ладонь королевы была совсем человеческой, живой и теплой. Я опасливо к ней прикоснулась, боясь, что переменчивая волшебница вдруг превратится в птицу и умчится прочь. Или в рой бабочек, или в клочок тумана. От такой всего можно ожидать. Вместо этого Сида крепко сцепилась мне в руку. Она улыбалась, но в разрезе ее красивых глаз в очертаниях губ видела что-то чуждое, хищное и опасное. «В канун Йойля никто не уходит от нас без подарка». «Но это, перо, плохой подарок для тебя, дитя. Попроси что-нибудь другое». Мне несложно было определиться с желанием. Заветный вопрос готов был сорваться с моих губ, но я не успела и слова сказать. Отпустив мою руку, королева вдруг рассмеялась, словно горсть драгоценных бусин рассыпала по холму. «О, я вижу, кто занимает твои мысли. Это существо, которое прячется под именем Лайпстер, которое прибыло к нам с недобрыми намерениями». «Он не тот, кого вы ищете. Я знаю его. Один из его гейсов – не переступить порог чужого дома». Когда-то я слышала, что Сида не лгут, но могут так исказить правду, что она сделается хуже лжи. Однако сейчас, вспомнив о поведении Лайпстера, я сразу поверила королеве. Лайпстер никогда не пытался проникнуть в дом к Фонтерою. Даже когда я была нужна ему, он караулил меня на прогулке, на улице, в парке, в но ни разу не явился к нам домой. Значит, вор не он. Это также означало, что я потратила кучу времени на погоню не за тем человеком. Еще и ребят с толку сбила. Боже мой, я худшая сыщица во всем Эшентауне. Я просто ничтожество. Королева продолжала сверлить меня испытующим взглядом. Глаза ее превратились в холодные камешки. Совсем как у мадам тейлер подумалось мне внезапно. Твое сожаление мне непонятно произнесла она задумчиво. Что значит несколько жалких, потерянных дней? но если ты так ценишь время, тогда у меня есть для тебя подарок. Она протянула мне камень. Небольшой, величиной с куриное яйцо. Красный, чешуйчатый, очень знакомый. Я вся похолодела, не решаясь его коснуться. Если когда-нибудь будешь очень спешить, брось его перед собой, и ты успеешь вовремя. Но помни, что за каждое чародейство приходится платить. Поблагодарив, И неловко поклонившись, я уселся обратно на каменное сиденье. Перо сразу отдала Амбрузиусу, а чешуйчатое яйцо положил в кошелёк, где оно холодило мне бок. На ощупь камень был, как кусок льда. Я не знала, решусь ли когда-нибудь воспользоваться им. Я вообще ничего не понимала. Тем временем волшебник и Мэйвилл продолжали неспешную беседу, а Эллин помалкивала, сочувственно сжимая мне руку под плащом. Когда солнце поднялось выше, укротив синие тени, мы поняли, что пора возвращаться. Гонимый солнцем, туман отступал с вершины. Волшебные спутники королевы, так и не решившись показаться открыто, спрятались вместе с ним. Серая тропа под нашими ногами сбегала вниз по склону, похожая на змею. «Надеюсь, мы не прощаемся?» – напоследок улыбнулась королева. Солнце высушило бриллианты на ее накидке, заодно выявив на лице следы усталости и печали. Теперь она оказалась не такой величавой и были близкой, понятной, почти домашней. Мне не хотелось ее покидать. Как завороженная, я следила за синим подолом плаща Элен, почти скрывшимся в тумане, потом неохотно двинулся следом. — Не спеши, маленькая Сида, зачем тебе возвращаться? — кратчево прозвучало мне в спину. Я замерла на половине шага. Разве не этого я ждала с самого начала, как только моя нога ступила на землю волшебного острова? С того часа, когда я услышала историю Эдварда Оэсли, великого полководца и возлюбленного Сиды. С той ночи, когда сон привел меня в замок Белого Вепря. Мое место здесь. В Вашингтауне я была жалкой неудачницей, над которой все потешались. Здесь я смогу начать все заново, научиться чему-то новому, отыскать среди волшебного народца моих родителей. Сердце возбужденно забилось. Хотелось крикнуть «Да, я согласна!» Резкий толчок между лопаток привел меня в чувство. — Ступайте вперед и не оглядывайтесь, — прошепел Амбразиус. — Прямо по следу, Видите? Соль, рассыпанная им по тропе, вспыхнула белым призрачным светом. Ее было хорошо видно, несмотря на то, что туман быстро сгущался вокруг нас. Волшебник, обернувшись, раскинул руки, будто защищая нас с Лейн. — Ты не можешь оставить ее здесь. У тебя нет над ней власти. Ответом ему был чарующий смех королевы. Словно вторе ему, где-то в стороне послышался тоскливый собачий вой. Со всех сторон в тумане замелькали черные тени, похожие на крылья летучих мышей. Воздух наполнился шорохом, писком, невнятным бормотанием. Элин испуганно схватила меня за и мы побежали.